Соня впервые в жизни гуляла по такой огромной больнице. Когда ей встречались скрюченные люди с повязками, как у мумий, на инвалидных креслах или с костылями, она жалась к маме. «Не виси на мне!» «Я не вишу, я прячусь!» Врачи и медсестры по сравнению с пациентами в своих чистых белых и голубых халатах напоминали ангелов. «Мам!» «Ангелы тоже лечат людей?» «Что?» Мать рассеяна, застыла на перекрестке. «Да, нам вот сюда, направо».